«Только не надо делать из этого трагедию!» — сказал он спокойно. «Давай лучше примем душ, выпьем по чашечке кофе и пойдем погулять. Вот увидишь, все грустные мысли исчезнут!» Он постарался вложить в свои слова максимум убедительности. Но они не возымели своего действия. Аманда горестно покачала головой и воскликнула с отчаянием в голосе. «Я просто шлюха, Джек!» «Такая же, как и все девчонки, с которыми ты спишь. Ничем не лучше их». В это время снова зазвонил телефон. Но и на этот раз они не обратили на него ни малейшего внимания. «Ты не шлюха», — возразил Джек. «И потом, если хочешь знать, я не буду больше встречаться ни с кем, кроме тебя. Ты понимаешь, что это значит? С тех пор, как ты пришла на вечеринку в моем магазине, Я ни разу не взглянул на другую женщину. Ты перевернула всю мою жизнь, Аманда, и теперь я уже не могу с тобой расстаться. В конце концов, мы любим друг друга, и я имею на тебя такое же право, как и ты на меня. Мы можем быть счастливыми и будем. Я, во всяком случае, твердо обещаю, что не позволю тебе изуродовать свою и мою жизнь из-за глупости, из-за дурацкого каприза. Надеюсь, тебе это понятно? «Но это не значит, что я могу спать с кем попала в постели мужа», — упрямо возразила она. И Джек почувствовал, что снова начинает терять терпение. Глубоко вздохнув в воздух, он медленно сосчитал про себя до десяти, потом шагнул к ней и, крепко взяв за руку, заставил подняться. «Пошли выпьем кофе», — сказал он миролюбиво, — «и поговорим». Вот увидишь, после завтрака все будет выглядеть иначе. Пока я вижу только одно. Вам, сэр, не мешало бы прикрыться. Аманды было нахмурилась, но тут же фыркнула. Она тоже не потрудилась накинуть на себя ни халата, ни ночной рубашки. Но, как ни странно, нисколько не стыдилась этого. Можно было подумать, что они уже давно живут словно муж и жена и привыкли видеть друг друга без одежды. Хорошо, дорогая. Джек рассмеялся и, взяв ее за руку, потащил с собой на кухню. Там он быстро сварил кофе и, наполнив им самую большую чашку, протянул ее Аманде. Кофе был очень крепким и горячим, словно расплавленный свинец. Первый глоток едва не обжег ей горло, но отдышавшись, Аманда сразу почувствовала себя спокойнее. Усевшись напротив Джека на табурет, Аманда по-прежнему была без всего, а Джек повязал фартук. Она потягивала маленькими глотками кофе и внимательно смотрела на него. «Не хочешь взглянуть на утренние газеты, дорогой?» Самым светским тоном осведомилась Аманда, и Джек тупо кивнул, чувствуя себя совершенно сбитым с толку. Только что она не знала, куда деваться от стыда и острого чувства вины, а теперь сидит перед ним голышом и, как ни в чем не бывал, предлагает ему газету. «Конечно. Я очень люблю читать газеты по утрам». «Хорошо, дорогой, я сейчас принесу». Держа в руках чашку с кофе, Аманда вышла в прихожую и, открыв парадную дверь, присела, чтобы взять с крыльца газеты. Дверь особняка совершенно не просматривалась с улицы, поэтому она не боялась, что ее могут увидеть. Но не успела она выпрямиться, как вдруг раздался шум автомобильного мотора». И Аманда, подняв голову, с ужасом увидела на подъездной дорожке машину Джен. Джен и Пол смотрели на нее, разинув рты. И Аманда, схватив газеты, торопливо юркнула в дом. Захлопнув дверь, она ринулась обратно на кухню, пролив по дороге кофе. Когда Аманда вбежала в кухню, Джек удивленно возрился на нее. — Что случилось? — спросил он спокойно. «Ты должен немедленно уйти!» На лице Аманды был написан такой ужас, что Джек тоже невольно взволновался. «Сейчас?» — переспросил он. «Да-да, сейчас! То есть нет, нельзя! Они ведь там! Лучше всего через черный ход! Дверь там, в коридоре! Сразу же за кладовкой! Иди же!» И Аманда в панике взмахнула рукой, указывая ему, в какую сторону следует бежать. «В таком виде?» — изумился Джек. Или, может быть, я все-таки могу сначала одеться?» Аманда не успела ответить. Зазвонил звонок у входной двери. И Аманда подпрыгнула чуть ли не на целый фут. «О, Боже!» — ахнула она и побледнела.